улица Знаменка дом 8 строение 2 Дом купчихи Орбозовой построен в 1829 году. В начале 2000-х годов снесены каменные ворота, позже восстановлены.